с п е ц и а а л и и с т держали их в поле своего зрения. Вот Виктор Коляда, давнешний знакомый Муровцев. Его привезли на Петровку с большим чемоданом ключей. Застали, когда он тщательно осматривал свою коллекцию. Имелись, правда, данные, что последние годы Коляда ведет себя довольно смирно. Занимается огородом в подлипках. Но проверить все же следовало. Где пропадал он целую неделю, именно тогда, когда была совершена кража? Чувствовал себя Коляда, однако, довольно уверенно. «Нет, нет, товарищи начальники», — заявил он. «Мы свои спектакли сыграли, да, повязали. Живем честным трудом, как и полагается всем членам нашего советского общества». До с а м ы й глубин сознания дошло, что экспроприация чужой собственности ну, – деяние уголовно наказуемое. Да все это хорошо, Каледа. Но вот куда вы подевались в первой половине сентября? Очень вы нам были нужны. Да? Хотели посоветоваться о некоторых вопросах нового законодательства? Или по каким-либо другим государственным проблемам? А? Зря хитрите, начальники. Коляда еще кое-что соображает, свой интеллект не растерял. Скажите прямо, что такое, стряслось? Время? Ну, так? Да, конечно же, так. Ответил он сам себе и продолжал. Нет, Коляда с т а л на якорь, сознательно и потому твердо. Что же касается его отсутствия в указанный вами период, то да, да, такое было, но по сугубо личным, так сказать, причинам. В город великий Новгород с ъ ездил, н ну, соборами там, стариной поинтересовался, и, если совсем откровенно, одну старую знакомую посетил, но... Это только между нами, ибо, как вам, видимо, известна моя дрожайшая половина, ужасно экспансивная особа. Она все время напоминает мне, что несет полную ответственность перед властями и обществом за мое поведение. И только моя тщательнейше продуманная легенда, что, мол, еду повидаться с братом, дала мне возможность совершить сей воеж. Несмотря на свою обширную коллекцию, подобрать ключи к показанным ему замкам из двери профессорской квартиры Коляда не мог, чем был весьма о б е с к у р а ж е н «Ну что ж, растут, растут люди. Видимо, объект, что вас интересует, идет в ногу со временем. Ювелир». Художник высшего класса. Проверка подтвердила, что к о л я д а действительно был в Новгороде. Вел себя тихо, не предпринимал ничего такого, что вызвало бы подозрение уголовного розыска. Было решено наведаться и к Владимиру Клюеву. Это был очень опытный квартирный вор к За ним числилось более двадцати дерзких крупных краж с подбором ключей. Но он всегда уходил отсюда благодаря своему дару симуляции. Так искусно имитировал он свою психическую неполноценность, так неистово бился в припадках, что медики, хотя и спорили между собой до хрипоты, неизменно признавали его невменяемым. Когда приехали к Клюеву на квартиру, Отец его, хмурый и неразговорчивый старик, нехотя объяснил «В отсидки, Владимир, в о т с и д к е Оказалось, что харьковские медики долго любовались гримасами Клюева, высоко оценили дар перевоплощения, но единодушно решили — симулянт. Возвратиться Клюев должен лишь через год. А может, сбежал? Проверили. Нет, отрабатывает свой срок. Через две недели после кражи